Список вопросов для самоанализа по седьмому аркану. Седьмой аркан связан с темами движения, контроля, силы воли, лидерства, ответственности и преодоления. Через эти вопросы вы сможете осознать, как именно проявляется седьмая энергия вашей жизни в сильных и теневых аспектах. Вопросы для самоанализа. Первое. Куда я сейчас иду и иду ли вообще? Второе. Есть ли у меня четкая цель или я просто иду по инерции? Третье. Действительно ли этот путь мой или я иду по чужому маршруту? Четвертое. Что или кто управляет моей колесницей? Я сам, страх, родители, долг, мнение общества. Пятое. Где я проявляю силу и где избегаю ответственности? Шестое. В чем я теряю энергию, пытаясь все контролировать? Седьмое. Умею ли я управлять собой в сложной ситуации или срываюсь и теряю курс? Восьмое. Как часто я перегораю из-за излишней требовательности к себе? Девятое. Я веду или давлю на других? Десятое. Умею я делегировать и сотрудничать или пытаюсь тащить все один? Одиннадцатое. Где я проявляю излишний контроль и мешаю естественному ходу событий? Двенадцатое. Какой стиль лидерства я использую, вдохновляю или подавляю? Тринадцатое. Почему я не позволяю себе остановиться? 14. Какие сигналы тела или психики я игнорирую в погоне за результатом? 15. Что для меня страшнее, не дойти до цели или потерять темп? 16. Где я мог бы притормозить ради сохранения ресурсов? 17. Я двигаюсь ради результата или потому что не умею быть в покое? 18. Где мои границы между дисциплиной и самонасилием? 19. Что значит для меня настоящая победа? 20 умею ли я радоваться пути или живу только ради финиша